Глава 15. Безмолвная цунами. В ту ночь мутлу не спалось. Факел тускло освещал пещеру, а му, вооруженный тростиной, перепачканный древесным углем и охрой, рисовал. Картина была почти закончена, не хватало одной детали. Му отошел в дальний угол и стал придирчиво рассматривать свое творение. Нет, опять не то. Рассерженно плюнув на пол, он полез к выходу. В небе светила луна, круглая и зеленая. Наверное, таким мечтал когда-то быть бишепрок. Ее дорожка блестела на поверхности океана, а утес стоял могучий и темный, словно всплывший из глубин и задремавший кашалот, которую ночь подряд взбирался сюда Мутлу и любовался спящей Рией. Свернувшись в траве калачиком, она мирно посапывала, улыбаясь своим снам. «Интересно, что это ей снится?» Каждый раз гадал Му. Ему хотелось побывать в рийных сновидениях и увидеть, чему она там так радуется. Иногда он тоже видел сны, но плохо их запоминал. Какие-то бизоны, бегущие куда-то саблезубые тигры. Хотя недавно... Ему приснился цветок. Кажется, он зовется Клевер. Обычный сон, даже немного скучный, но почему-то именно этот сон запомнился Му во всех красках. И он решил его нарисовать. Для этого ему пришлось потрудиться и придумать новый цвет. При помощи кости и камня он растер в порошок марганцевую руду и смешал ее с рыбьим жиром. Вскарабкавшись на утес, Му понял, что Рии нет. Где она? Что с ней? А вдруг ее смыло волной? Му судорожно озирался. Он даже под куст заглянул. А вдруг Рия спряталась там, но нет. — Бишоп, ты спишь? — крикнул Му. — Уже нет, — спросонья остров зевнул. — Что случилось? — Рия пропала. — Как пропала? — Очень просто. Не видишь, ее нет. А она всегда тут, всегда. — Подожди успокойся возможно она прогуливается в чаще или задремала у ручья не волнуйся я ее быстро найду ищи скорее уму был такой встревоженный вид что бишу стало его жалко острово огляделся по сторонам и сразу увидел рию неспешно Она плыла на спине посередине лунной дорожки. Со стороны это выглядело так красиво, что невольно Биш залюбовался. — Ну, нашел? Она в океане, вон там. И вдруг Биш заметил то, что заставило содрогнуться его каменное сердце. В полнейшей тишине на Рию надвигалась волна. Она была такой громадной, что заслоняла собой горизонт вместе со звездами. Безмолвная родилась она на самом дне океана. Подводное землетрясение сдвинуло литосферу, кору земли, всколыхнула соленую толщу и направила ее прямехонько на беспечную Рию. Теперь Му тоже видел цунами. Лицо первобытного человека исказилось. Он трубно крикнул и, сорвавшись с места, бросился вниз с утеса. — Что ты делаешь? — воскликнул остров. А цунами уже подкрадывался к Рии. разбив свет луны на осколки, волны подхватили ее к небесам, на самую вершину. «Спасите — Спасите! — вскрикнула Рия, прежде чем вода накрыла ее с головой. — Я сейчас! Я сейчас! — отозвался Му, бесстрашно ныряя следом. «Наверное, меня тоже скоро не станет», — испуганно подумал вдруг Биш. «Тогда я так и останусь навсегда одиноким». Но прозрачная стена стояла над ним и не двигалась. Она замерла, словно потешаясь над Бишем, испытывая его терпение. «Му, Ирию больше не было видно. Счастливые, они теперь вместе навсегда, подумал остров. Биш, позвала цунами. Неужели ты и вправду думаешь, что на этом все кончится? Не знаю, но мне все равно. Такой мудрый ответ для такого маленького острова. Кончится одно, и начнется другое. Ты прав, прок, все самое интересное впереди, всегда. С этими словами цунами дрогнуло и попятилось к горизонту, на глазах уменьшаясь и тая. И вдруг из воды вынурнула Рия, великолепная и сияющая, такая, какой впервые увидел ее бишепрок. Взрезав пучину новыми сильными крыльями, она устремилась ввысь, держа в одной руке сверкающий меч, а в другой — бесчувственного му. Лицо ее было таким строгим и прекрасным, что Биша охватил трепет. Он опустил голову в глубоком поклоне и замер. — Что это с тобой, дружище? — из-под облаков улыбнулась Рия. Биш не сумел ей ответить. Слишком много всего и сразу произошло на его глазах. Миллионы лет стоял он посреди бескрайнего океана. Видел многое, но такого никогда. — Послушай, нам нужно привести его в чувство. Рия приземлилась на утес и аккуратно опустила Му на траву. — А то он, кажется, у нас воды нахлебался. Спустя годы у Му и Риии родится дочь. Остров назовет ее Ле. Первобытный человек построит ковчег. И попрощавшись с Бишим Роком, Ле, Му и Рия отправятся в долгое странствие на поиски новой земли, которую заселят их прекрасные голубоглазые потомки.